Савва Матвеич, Савва Матвеич, командир БЧ-5 большого противолодочного корабля «Адмирал Петушков», сошел на берег в субботу вечером и отсутствовал до понедельника, а в воскресенье перешвартовали корабль к тому же пирсу, но с другой стороны, а трап с названием «Адмирал Петушков» остался лежать, потому что эту уродину двигать, здоровье терять. И вот в понедельник на пирсе появился механик, совершенно пьяненький. А народ уже стоит на подъёме флага и за пьяненьким механиком с удовольствием наблюдает. Потому что Сава Матвеевич до трапа, лежащего на пирсе, дошёл, вступил на него с поднятой в приветствии рукой и пошёл, совершенно не обращая своего механического внимания на то, что трап не стоит под градусом к планете, а лежит, и корабля на том его конце, как ни тужься, не наблюдается. Сава Матвеич молча дошел до конца трапа, не обнаружил корабль и вынужден был вернуться к самому началу. Там он снова вступил на трап и, подняв руку для отдания чести, торжественно двинулся вперед, тщательно выверяя каждый свой шаг. В этот раз он двигался в два раза медленнее. Он дошел до конца. Корабль исчез. Сава Матвеич стоял на трапе довольно долго, Думал и не решался ступить на пирс. Наконец он решился. Ступил и отправился в начало трапа в третий раз. «Что это он?» – спрашивали в строю те, до кого все доходит позже. «Корабль потерял», – отвечали им. «А-а-а!» – отвечали они, а механик отправился к этому времени в пятую попытку. Потом он сел и заплакал. «Без меня ушли», – плакал он, – «родимые!» — Матвеич! — услышал он голос с небес. — Ты чего там расселся? — И я? — мех в ужасе смотрел в море и в небо. Ему казалось, что с ним разговаривают ангелы. — Ну ты, конечно! — голос был строг. — Чего ты там сидишь? Звук шел непонятно откуда, и механик, отвечая на всякий случай, робко обращался к водной глади. — Так ведь корабля-то нет. — А где он? «Ушел кораблик!» «Совсем?» «Ну да, совсем!» «А куда он ушел?» Они разговаривали бы так еще очень долго, если б за спиной у Матвеича не раздался, наконец, дьявольский хохот. Матвеич обернулся в ужасе, как если б ему предстояло узреть преисподнюю. «И о счастье!» В ту же секунду он нашел свой корабль.